Глава 5. Косметика для тела. Очищение. Спойлер. Очищение кожи тела должно быть мягким, чтобы она не пересыхала, не зудела и не шелушилась. Для этого стоит выбирать средства для сухой и чувствительной кожи. Если к выбору очищающих средств для лица большинство людей относятся более-менее требовательно, то к средствам для тела уже нет, и очень зря. Кожа тела от кожи лица, конечно, отличается. Она менее чувствительная и ниже уровня груди в ней практически нет сальных желёз. Но очищение ей тоже нужно, как можно более мягкое. Поверхностный защитный барьер кожи сильно страдает от агрессивного очищения. Появляется неприятное ощущение стянутости, зуд, а иногда и шелушение. Этого легко избежать, если просто выбрать мягкое средство. Твёрдое кусковое мыло, за редкими исключениями, содержит агрессивные моющие компоненты, которые смывают с кожи слишком много. Поэтому, если вы предпочитаете только такой формат, то лучше выбирать варианты подороже, предназначенные для чувствительной кожи. Самые щадящие гели для душа обычно встречаются среди линий для очень сухой и атопичной кожи. Они, как правило, содержат мягкие моющие компоненты и много ухаживающих, например, масла, церамиды и мочевину. Использовать их можно даже если ваша кожа не сухая, особенно зимой. Если же кожа сильно сохнет, то лучше применять очищающее средство только на отдельных областях: подмышки, интимные зоны. А всё остальное тело просто мыть водой. Температура воды тоже имеет значение. Чем она выше, тем лучше смываются с кожи защитные жиры. Поэтому не стоит включать очень горячую воду, чтобы согреться в холодное время года. От этого кожа будет только сильнее сохнуть. Конечно, это ощущение можно сгладить увлажняющим кремом, но лучше с самого начала не вредить коже. Кстати, мочалки сильно переоценены. Они выполняют не столько очищающую, сколько отшелушивающую функцию. К тому же, они практически никогда не высыхают до конца, и поэтому в них накапливается огромное количество бактерий. Так что, если можете, постарайтесь обойтись без мочалки. Тем более, что сейчас выпускают всё больше средств для тела, которые не надо вспенивать. При нажатии из упаковки сразу выходит пена. Отшелушивание. Спойлер. Отшелушивать кожу тела нужно для того, чтобы она была более ровной по текстуре, мягкой и чтобы меньше беспокоили вросшие волосы. Далеко не все пилинги для тела полезны. Некоторые могут и навредить, поэтому выбирать их тоже нужно тщательно. На коже тела, как и на коже лица, постоянно отмирают клетки эпидермиса, и хотя из-за постоянного трения об одежду их не накапливается слишком много, Иногда бывает нужно дополнительно отшелушивать кожу. Особенно это полезно зимой, когда у многих людей на бёдрах и плечах появляются маленькие сухие красные воспаления, которые совсем не болят и не содержат гноя. Это не прыщи, как принято думать, а явление под названием кератосис пилорис или куриная кожа. Такое бывает от того, что волосы не могут прорасти сквозь слой омертвевших клеток. С этой проблемой, как и с другими видами кератоза, отлично справляются пилинги. Обычно для отшелушивания кожи тела используют скрабы и мочалки, и редко можно найти пилинги-скатки. При выборе механического пилинга важно обращать внимание на то, чтобы отшелушивающие частицы в нём не были острыми и не царапали кожу. Этим часто грешат кофейные скрабы и скрабы с перемолотыми косточками. куда мягче будут действовать скрабы на основе сахара. Отшелушивать кожу тела не нужно каждый день. Достаточно одного-двух раз в неделю. А ещё скрабы не стоит использовать на раздражённой коже или если вас беспокоит акне на теле. Такие состояния скраб только усугубит. Кроме механических пилингов для тела, делают и химические с кислотами и энзимами. Они работают мягче, чем скрабы. И при этом эффективнее, не травмируя кожу. Мы рассказывали о кислотах и энзимах для лица в главе 3, и из кожи и тела принцип тот же самый. Если она сухая, стоит выбирать пилинги с AHA кислотами: гликолевой, молочной. А если беспокоит воспаление, особенно на спине, с салициловой. Пока химические пилинги на полках найти сложновато, но их выпускают всё больше. Химические пилинги помогают сделать кожу более мягкой, избавиться от шелушений, воспалений и вросших волос. Обычно они продаются или в виде кремов для тела, которые не нужно смывать, или в виде кремов, которые необходимо держать на коже от 5 до 15 минут. Часто встречаются комбинированные пилинги. В них есть и механические частицы, и кислоты. Такие нужно немного подержать на коже, а затем смыть мягкими массажными движениями. Увлажнение. Спойлер. Средства для увлажнения кожи тела бывают в формате гелей, лосьонов, сывороток, кремов и масел. Подбирать их необходимо в зависимости от типа кожи и погоды. Зимой нужен крем насыщеннее, чем летом. Кремы для тела штука простая. Серьёзных требований к ним никто не предъявляет. Они должны просто увлажнять. Конечно, кроме кремов, бывают еще гели, лосьоны, молочко, бальзамы, но суть у всех одна и та же. В них есть водоудерживающие компоненты, которые притягивают и удерживают влагу в верхних слоях эпидермиса. Запирающие, те, что создают на коже пленку, которая не дает этой влаге испариться и защищает от внешнего воздействия. И питательные компоненты. Все, которые работают как каналок естественного защитного слоя и отвечают за то, чтобы кожа была мягкой и упругой. Подробнее о всех этих компонентах мы рассказывали в главе 3. Крем или лосьон может быть лёгким и увлажняющим, может более плотным и питательным, и зависит это от соотношения типов увлажняющих ингредиентов. Если кожа не очень сухая, то вполне подойдёт лёгкое средство, в котором много водоудерживающих компонентов. Например, глицерина. А если вы страдаете от зуда и сухости, лучше выбирать средство поплотнее и понасыщеннее, в котором много питательных и защитных масел и силиконов. Отдельно в уходе за кожей тела стоят масла. Они отличаются от кремов и лосьонов тем, что в них нет водоудерживающих компонентов. Это значит, что увлажнения как такового они не дадут, только напитают кожу и защитят её, создав плёнку. Наносить масла лучше сразу же после душа, пока из кожи не испарилась вода. Можно даже не вытираться полотенцем и использовать их на влажной коже. Такой способ поможет запереть в коже воду. Испаряться она будет гораздо медленнее, а вам будет комфортнее. Этот способ, кстати, работает и для обычных кремов. У большинства людей проблемы с кожей тела появляются зимой. Она начинает шелушиться и зудеть, особенно на плечах и голенях. В этом случае нужно обратиться к средствам, которые предназначены для очень сухой и атопичной кожи. Они здорово восстанавливают защитный барьер и снимают ощущение стянутости. Проще всего их найти в аптеке, но и на полках супермаркетов они иногда попадаются. Подобные средства содержат много компонентов, которые помогают естественному защитному барьеру кожи. Это церамиды, омега-кислоты и холестерол. Ещё в них могут быть цинк и разные масла, вроде жожаба или оливкового. Кремы от растяжек и целлюлита. Спойлер. В подавляющем большинстве случаев они не работают. Для каждой иногда надуманной проблемы всегда найдётся какое-нибудь решение. Но в случае с целлюлитом и растяжками эти решения обычно бесполезны и только разочаровывают. Целлюлит появляется, когда под кожей накапливается большое количество жира. Наличие или отсутствие целлюлита обычно не связано с массой тела. Он бывает даже у очень спортивных людей. Кстати, эта проблема не только женщин, просто у мужчин она встречается намного реже. Считается, что целлюлит нужен женщинам, чтобы организму хватило питательных веществ во время беременности и лактации, если вдруг их не будет поступать достаточно извне. На сегодня не существует ни одного поверхностного средства, которое помогало бы избавиться от целлюлита. Ни разогревающие и охлаждающие кремы, ни кофейные скрабы, ни прочие средства, которые можно в огромных количествах встретить в магазинах, не доказали своей эффективности. Дело в том, что даже если какие-то ингредиенты и могут уменьшать количество жира, они не способны проникнуть в кожу настолько глубоко. Растяжки возникают, когда кожа быстро и надолго растягивается. Важно понимать, что это результат повреждения эластина в глубоких слоях кожи, который выполняет функцию каркаса, то есть своего рода шрам изнутри. Склонность к растяжкам штука генетическая. И с этим мало что можно сделать. Чаще всего растяжки появляются во время беременности и при быстром наборе массы. Но иногда они возникают просто так, и никто точно не может сказать, почему. Проблема с избавлением от растяжек заключается в том, что мало какие ингредиенты способны проникать так глубоко, чтобы исправить повреждение ластина. К тому же, эти повреждения настолько серьёзные, что домашние средства их залечить не могут. Единственное домашнее средство, которое показало эффективность, хоть и небольшую, в уменьшении растяжек это ретиноиды, а точнее третиноин. Мы рассказывали подробнее об этом веществе в третьей главе. Кремы с третиноином не продаются в России, а в большинстве других стран их можно получить только по рецепту. К тому же, третиноин нельзя использовать во время беременности и лактации. Менее эффективные, но всё же работают, кремы с ретинолом. Это более слабая форма ретиноидов, которая меньше раздражает кожу, но при этом показывает хорошие результаты в её обновлении. Дезодоранты и антиперспиранты. Спойлер. Пот важный инструмент терморегуляции, но он приносит много проблем: от мокрых пятен на одежде до неприятного запаха. Дезодоранты и антиперспиранты действуют по-разному. Одни уничтожают бактерии, которые вызывают запах, А другие закупоривают потовые железы и работают против влажности. Чаще всего в магазинах продаются комбинированные средства. В процесс потоотделения вовлечены два типа желез: экзокринные, которые выделяют водянистый пот, и апокринные, которые сосредоточены в основном в области подмышек и выделяют ещё и жиры. Пот из обоих видов желез сам по себе не пахнет. Но второй создаёт питательную среду для бактерий, которые и вызывают неприятный запах. Пот отделения провоцируют тепло и стресс. Термический пот более водянистый и охлаждается при испарении, не позволяя телу перегреться. Поэтому в жару его выделяется больше. Какую роль для человека играет стрессовый пот? Пока никто так и не понял. Существует несколько теорий, но ни одна из них не доказана. Если от тепла потеет всё тело, то от стресса, как правило, только ладони, лицо и подмышки. Стрессовый пот более жирный, содержит больше питательных для бактерий веществ, чем термический, и из-за этого сильнее пахнет. Но сегодня в массовой косметике существует два типа средств для борьбы с потом. Дезодоранты не избавляют от самого пота и предназначены только для борьбы с запахом. Они содержат отдушки и антибактериальные компоненты. Антиперспиранты имеют в составе соли алюминия, которые борются с влажностью. Они вступают в реакцию с небольшим количеством пота и образуют пробку, которая блокирует выделение жидкости. Их эффекта обычно хватает на 1-2 дня. Чаще всего в магазинах продают комбинированные средства дезодоранты-антиперспиранты. Они бывают в разных форматах. Жидкие, твёрдые, аэрозоли, кремы выбор зависит только от ваших предпочтений. Наносить их нужно на чистую сухую кожу и давать им немного времени впитаться и высохнуть. Если пота выделяется очень много и обычные средства не справляются, можно обратиться к более серьёзным антиперспирантам с высоким содержанием солей алюминия. Они, как правило, продаются в аптеках. Одного их использования хватает на несколько дней. Но они могут сильно раздражать и высушивать кожу. Поэтому выбирать такие антиперспиранты стоит только если проблема повышенного потоотделения действительно стоит остро. Причём лучше использовать их на ночь, чтобы соли алюминия успели эффективно прореагировать и надёжно заблокировать выделение пота. К слову, с солями алюминия связано много страхов. Считается, что у них есть гормональный эффект. что они вызывают болезнь Альцгеймера и могут быть причиной опухолей. Но на сегодня убедительных доказательств этого нет, так что бояться не нужно. На волне моды на всё натуральное на полках начали появляться дезодоранты-антиперспиранты в форме кристаллов. Это большие куски соли, которыми нужно тереть влажную кожу. Несмотря на то, что на них часто пишут, в составе алюминия нет, На самом деле, он там есть, просто в меньшей концентрации или немного в другой форме. Работают кристаллы, по сути, так же, как любые другие антиперспиранты. Обычно они хуже защищают от пота, зато совсем не пахнут. И поэтому ими стоит пользоваться тем, у кого нет сильного выделения пота. Выбор дезодоранта зависит от интенсивности потоотделения и от времени года. Летом организму нужно сильнее охлаждаться. Поэтому мы потеем сильнее. И здесь без антиперспиранта вряд ли удастся обойтись. А вот в холодное время достаточно только дезодоранта или дезодоранта-антиперспиранта в форме кристалла.